Глава 125. Женщина второго типа. Сразу после отъезда Синнамона Уильям, по настоянию отца, переехал из маленького домика, который делил с приятелем, в дом лорда Джона. «Амаранте нужна компания», — заявил отец. «Она не принимает приглашений», — пожаловался он Уильяму, «и выходит из дома разве что за покупками». Но ведь ей и пристало тосковать. осмеялся пошутить Уильям, но тут же пристыженно умолк под сердитым отцовским взглядом. «Ты же говорил ей, что никто ничего не знает?» «Разумеется», — нетерпеливо отрезал лорд Джон. «И Хэлл тоже. На удивление деликатно. Она просто опускает голову и твердит, что ей невыносимо быть на виду. Выставлять себя на показ, как она выразилась». Уильям просветлел. Что ж, это многое объясняет. Разве? Ну, неуверенно начал он. Как молодая вдова и мать наследника титула дяди Хэлла, она возбудила бы... То есть вызвала пристальное внимание. Я имею в виду приёмы, обеды и тому подобное. Она с большим удовольствием принимала такое внимание, насколько я могу судить. Цинично заметил отец, искосоглянув на него. Весьма. Вильям отвернулся. Взял с буфета мейсенскую тарелку и сделал вид, что рассматривает её. Теперь же её... эм... вывели на чистую воду, так сказать. Пускай и между нами. Он кашлянул. Возможно, кузина чувствует, что не может играть роль красивой молодой вдовы и гммм. Однако она без смущения флиртовала с тупоголовыми юнцами, зная, что мы с Хеллом непременно об этом услышим. Хммм. Похоже, лорд Джон посчитал доводы Уильяма сомнительными, но не лишенными оснований, после чего сделал следующий, неизбежный по мнению Уильяма, вывод. И потом. Как она поступит, если один из этих щеголей, воспылав страстью, попросит ее руки? Лорд Джон нахмурился. Ему пришла в голову очередная догадка. Быстро оглянувшись через плечо, он подошел ближе к Уильяму и понизил голос. а чтобы она сделала незнаемой всей правды. Вильям пожал плечами и развёл руки, изображая полное неведенье. «Бог его знает», — чистосердечно сказал он. «Но этого не произошло». Лорд Джон, очевидно, хотел добавить что-то ещё, однако лишь покачал головой и передвинул тарелку на два дюйма, вернув её в точности на прежнее место. «Почему бы ей не ходить на званные обеды или чаепития, или...» «На собрание рукодельниц», — предложил Уильям. «В общем, туда, где собираются только женщины». Отец коротко рассмеялся. «В мире существует два типа женщин», — заявил он. «Те, кому нравится женское общество, и те, кто предпочитает общество мужчин. Справедливости ради, замечу, это не всегда связано с похотью или поисками мужа. Намекаясь, что амаранта не относятся к первому типу». «Раз уж ты это заметил, Уильям, то, уверяю тебя, другие женщины тоже. Женщины первого типа не любят женщин второго, особенно если женщина второго типа молода, красива и не лишена обаяния или средств». Он провел рукой по волосам, все еще густым и светлым, хотя у самого лица уже проглядывала седина. «Думаю, я мог бы попросить миссис Холмс или леди Приво пригласить Амаранту на какой-нибудь девичник, но очень сомневаюсь, что она пойдет». «Даже зная всю правду», — мягко сказал Уильям. «Ты заботишься о ней и беспокоишься, что она одинока. В конце концов, Амаранта невиновна в случившемся». Отец тяжело вздохнул. Он выглядел довольно помятым и распространял вокруг себя слабый запах кислого молока, вероятно, как-то связанный с белесым пятном на его угольно-черном рукаве. Тревора отняли от груди, но он еще не овладел тайнами питья из чашки. «Может, наймешь няньку?» предложил Уильям. "Да", быстро ответил отец. "Тебя". Уильям не сожалел о возвращении на угол торп стрит Конечно, ему нравилась холостяцкая жизнь с Джоном Синамоном и то, что он всегда мог поделиться с приятелем всем происходящим. Однако он был счастлив за Синамона, хотя и немного тревожился. Их тесный домишко на окраине Топий казался сырым и заброшенным, и после захода солнца Оставшись в одиночестве среди запахов грязи и дохлой рыбы, Уильям падал духом. Куда лучше было теперь просыпаться по утрам от солнечного света и шума людей внизу. А еще еда. Несмотря на непреклонность Мойры в отношении запеченных помидоров, кухарка творила чудеса с рыбой, моллюсками и жареным аллигатором в абрикосовом соусе. Она даже... после недолгих уговоров и подарков в виде бутылки хорошего бренди, позволило лорду Джону научить ее готовить картофель-дефине. И, наконец, амаранта. Уильям сразу понял, что имел в виду лорд Джон. Она была подавлена. Не поднимая глаз, ковырялась в рукоделии и говорила только тогда, когда к ней обращались. Неизменно вежливая, но всегда отстраненная, будто мысли ее витали где-то в другом месте. «Наверное, в Нью-Джерси», — подумал Уильям, и с удивлением ощутил к ней нечто вроде сочувствия. Случившимся действительно не было ее вины. Предпринимая попытки вернуть кузину к жизни, Уильям обнаружил, что некоторые черты его собственной натуры, о которых он позабыл за последний год, на самом деле не исчезли. По ночам он начал видеть сны об Англии. Вечера проводили за играми, шахматы, шашки, нарды, домино. Если к ужину приходил Хелл или кто-нибудь ещё, они играли в Вист или Брэк, с улыбкой наблюдая, как Амаранту охватывает соревновательный азарт. Примечание. Брэк. Карточная игра, близкая к покеру. В картах она не знала пощады, а вот в шахматы играла по-кошачьи. Неотрывно следила за доской своими переменчивыми глазами, словно шахматные фигуры были мышами. мягко помахивала туда-сюда воображаемым хвостом, а потом набрасывалась на соперника и показывала белые зубы. Тем не менее, пустое времяпрепровождение слегка угнетало. Весь город был охвачен похожим чувством, хотя приостановка военных действий объяснялась серьезной и насущной причиной. Когда французские корабли ушли, а Линкольн с американцами отступил в Чарлстон, Савана принялась собирать осколки. Разбитые пушечными снарядами дома были наспех отремонтированы, а с приходом весны и прибытием свежей краски ярко-розовые, желтые и синие цвета города расцвели заново. Засека и редуты за пределами города еще оставались, хотя зимние бури и приливы разрушили самые дальние укрепления. Остатки американского лагеря к настоящему времени почти растащили рабы и подмастерья. Но если дума о Бенджамине в Нью-Джерси, мучили Амаранту подспудно, то мысли о Чарлстоне бурлили в умах гарнизона саванны, открыто и беспрестанно. Часто приходили депеши с новостями из Нью-Йорка и Рот-Айленда, где сэр Генри Клинтон собирал войска для своей авантюры. Учитывая статус Хэла и то, что Джон был не только его братом, но и подполковником, домочадцы были прекрасно осведомлены о намерении генерала Клинтона атаковать Чарльстон, если позволит погода. Весь апрель корабли и всадники привозили депеши с нарастающим волнением и частотой Осада продолжалась. Дядя Хэлл расхаживал взад-вперед возле своего дома, не в силах вынести заточения однако не желая уходить далеко, дабы за время краткого отсутствия не пропустить какие-нибудь новости. «Маловероятно, что придется перебросить в Чарлстон больше людей», — сказал лорд Джон Уильяму. который только что сравнил дядю с беременной кошкой, готовый вот-вот родить. У Клинтона хватает людей и артиллерии. У него есть Корну И, несмотря на свои недостатки, британская армия знает, как вести осаду. Однако если, или вернее, когда город падёт, нас могут вызвать. И немедленно. Впрочем, велика вероятность, что мы просто будем прохлаждаться здесь. Поспешно добавил он, заметив волнение на лице Уильяма. Потом задумчиво умолк, глядя на сына. «Ты не думал вернуться на службу, если такое произойдет?» Первым побуждением Уильяма было сказать «да, конечно». И отец наверняка это заметил. Хотя лорд Джон изо всех сил старался не говорить с Уильямом о его будущем, при упоминании о службе на лице отца вспыхнул слабый отблеск надежды. Однако Уильям глубоко вздохнул и покачал головой. не знаю сказал он. Я подумаю. Саванна утопала в цвету. Площади и нарядные улочки были усыпаны лепестками магнолий и опавшими цветами азалий, гортензий, жасмина и глициний, которые наполняли воздух благоуханием и завораживали взгляд. Дом лорда Джона, уютной и теплой зимой, вдруг стал тесным и невыносимо душным. Вильям уговорил Амаранту выйти с ним на прогулку, чтобы насладиться утренним воздухом и прохладным ветерком с моря. И, похоже, ей это пришлось по душе. Она шла с гордо поднятой головой и даже любезно кивала знакомым дамам, большинство из которых кланялось или грациозно кивала в ответ. Вильям тоже улыбался и кланялся, хотя и замечал заинтересованные взгляды на лицах под широкими соломенными шляпами и кружевными шляпками. а пару раз поджатые губы и косые взоры. «Они разочарованы», — заметила Амаранта с лёгкой ноткой иронии. Думает, что я заманила тебя в ловушку». «Ну и пусть», — Уильям быстро погладил руку, лежащую на сгибе его локтя. «Хотя, если тебе претит выставлять свою добычу на всеобщее обозрение, мы могли бы спуститься на пляж». Они остановились в конце бей стрит у каменных ступеней, ведущих к воде. и сняли туфли и чулки. Уильям с удовольствием ощутил под босыми ступнями мокрый и скользкий камень. Песок был еще восхитительнее, и, отпустив руку Амаранты, он скинул сюртук и побежал по берегу в расстегнутых у коленей, хлопающих на ветру бриджах. Над головой кричали морские птицы. Когда Уильям вернулся, окрыленный и счастливый, Амаранта танцевала на песке. Она сняла шляпу, Чипец распустила волосы и кружилась взад-вперед, вытянув руку, приседая в реверансе перед невидимым кавалером. Расмеявшись, он подошел к ней сзади, взял за руку, повернул к себе и с поклоном поцеловал костяшки пальцев. Она тоже засмеялась, и молодые люди медленно побрели вдоль берега, зарываясь пальцами во влажный песок. Они не сказали друг другу ни слова с тех пор, как добрались до пляжа. Да в этом и не было необходимости. Компанию им здесь составляли немногочисленные рыбаки, женщины, ловящие сетью креветок на мелководье или копающиеся в поисках моллюсков, и такие же бездельники, как они сами. Никто не удостоил их особого внимания. По молчаливому согласию, молодые люди направились подальше от города, вверх по течению реки, мимо полузасыпанных песком остатков парусины, бывших некогда армейской палаткой, а теперь трепыхающихся на ветру. Наконец, отойдя на достаточное удаление, они остановились и некоторое время наблюдали, как по реке спускаются рыбацкие лодки и баржи, а грибные лодки и плоскодонки причаливают к другому берегу, где в ожидании товаров стояли несколько складов. Амаранта вздохнула, и Уильяму почудилась в ее лице смутная тоска, словно ей тоже хотелось свободно уплыть по реке. «Знаешь, ты можешь развестись, выпалил он. Она резко повернула голову и настороженно оглядела у Биллиама, словно проверяя, не подшучивает ли он над ней. Заключив, что нет, она расслабила плечи и просто сказала «нет, не могу». Терпеливо, будто объясняя ребёнку, почему не следует совать руку в огонь. «Наверняка можешь. Ну, почти наверняка», — поправился он. «Я думал, вскоре вернуться в Англию, чтобы разобраться с делами. Ты могла бы поехать со мной». под моей защитой. Бен хоть не герцог, но всё же пер. Значит, палата лордов должна дать развод. И они сделают это в мгновение ока, как только узнают о генерале Бликере. Одно дело простая нелояльность и совсем другое государственная измена». Её ноздри побелели, однако она сдержалась. «Об этом и речь, Уильям. По-твоему, я не думала о разводе? Ты считаешь меня настолько пустоголовой?» На её вопрос не было правильного ответа, поэтому взамен он благоразумно поинтересовался. «Что ты имеешь в виду?» «Измену, что же ещё?» — раздражённо ответила Амаранта. «Допустим, я подам в палату лордов прошение о разводе. На том основании, что Бен бросил меня. Не из-за шлюхи, а из-за генерала Вашингтона. Его удовлетворят. В мгновение ока, как ты выразился, при наличии доказательств». Я не сомневаюсь, что ты выступил бы свидетелем, будь это необходимо, Уильяма. Она выдавила грустную улыбку и продолжила. Тогда все газеты и лондонские салоны станут гудеть о случившемся неделями. Нет, месяцами. Каково придется твоему дяде, его жене, брату, братьям Бена и его сестре? Разве я могу так с ними поступить? Она вскинула руки в отчаянии. А полк... Даже если король не распустит его сразу, он уже никогда не будет доверять батюшке Пардлоу. И солдаты тоже. Понятно, — сухо сказал Уильям после минутного молчания. Он вздохнул, затем осторожно взял ее за руку. Амаранта не отдернулась и не шлепнула его, хотя и не ответила на прикосновение «Я только хочу сказать, что предложил развод не из корыстных побуждений», — тихо проговорил он. «Вдруг ты подумала...» Она оторвала взгляд от реки и посмотрела на него, прямо и серьезно, своими серыми, как пасмурное небо, глазами. «Возможно, и подумала», — тихо промолвила она. Они стояли так близко, что ее развивающиеся на ветру юбки обвелись вокруг его голых икр. Легко поцеловав костяшки пальцев Уильяма, Амаранта отпустила его руку. «Нам лучше». Начала она, но тут же осеклась, глядя куда-то вдаль. «Это ещё что?» Молодой человек повернулся и увидел несущийся к ним по реке военный кутер с трепыхающимся флагом. Когда судно пролетело мимо, Уильям заметил на борту людей в армейской форме. «Новости», — сказал он, — «из Чарлстона». «Идём». Они догнали кутер у причала. где небольшая группа армейских и морских офицеров с трудом взбиралась по скользкой каменной лестнице на Бэй-стрит. Набрав легкие воздуха, Уильям крикнул. «Чарлстон, пал!» В большинстве своем офицеры его проигнорировали. И только молодой прапорщик, плетущийся в хвосте группы, повернулся и крикнул с сияющим лицом «Да». Молодого человека тут же схватили за руку и потащили за собой. Очевидно, из-за спешки не желая тратить время на официальный выговор. боже правый Амаранта тяжело дышала, прижимая ладонь к корсету. От волнения Уильям совершенно о ней позабыл. Он мигом взял у кузины туфли с чулками, заставил сесть и позволить ее обуть. Она рассмеялась и с одышкой проговорила. «В самом деле, Уильям, кем ты меня считаешь? Старой клячей?» «Нет-нет, что ты, скорее молодой кобылкой!» Ухмыльнулся он, натягивая второй чулок до колена. Пуговицы на туфлях пришлось оставить расстегнутыми. У него не было крючка, а если бы и был, Уильям понятия не имел, как им пользоваться. Зато он быстро справился с подвязками, и теперь кузина хотя бы могла идти. «Они отправились в штаб-квартиру Прево», прыво сказал он, когда впереди показалась Оглторп-стрит. «Я провожу тебя до папиного дома и пойду выяснить подробности». «Возвращайся поскорее». Амаранта тяжело дышала. Волосы растрепались от ветра, а на щеках выступили красные пятна от быстрой ходьбы по булыжной мостовой. Прошу тебя, Уильям. Он кивнул и, пропустив ее в ворота, зашагал к штабу генерала Прыво. Вернулся он уже после вечернего чая. Но Мойра Амаранта и новая экономка лорда Джона, высокая раздражительная женщина с подходящей фамилией Крэб. Примечание. Крэб английский. Брюзга. Оставили для него торт и с нетерпением ждали новостей. «Не обошлось без рабов», — объяснял Уильям, слизывая крошку с уголка рта. «Сэр Генри выпустил прокламацию, предлагая свободу тем рабам-мятежников, кто перейдет на сторону британской армии. Когда весть разошлась по округе, желающие хлынули потоком, не только из сельских районов, но даже из самого Чарлстона». «А так как эти люди хорошо знают местность, можно сказать...» Мойра, сверкая глазами, снова наполнила его чашку из приплюснутого серого чайника. выходят чёрные пошли против своих хозяев, и поэтому город пал. Вот и прекрасно!» «Миссис О'Мира!» — воскликнула мисс Крэп. «Вы ведь не всерьёз!» «Ещё как, чёрт возьми!» — отчеканила Мойра. шмякнув чайник обратно на стол с такой силой, что содержимое расплескалось по скатерти. «Вы бы сказали то же самое, если бы побывали в шкуре раба. Смерть господам, как по мне!» Амаранта нервно хихикнула и зашлась в притворном кашле, спрятав лицо в носовой платок. «Что ж, полагаю, лорд Корнуолис и его солдаты тоже приложили руку к капитуляции», сказал Уильям, с трудом сохраняя самообладание. Он повёл свои войска по суше, в то время как сэр Генри брал прибрежные острова и осаждал город с помощью пушек и окопов. Пока длилась осада, в середине апреля сэр Генри послал двух офицеров занять местечко под названием Монскорнер, Баннистера Тарлеттона. Я с ним знаком. Очень целеустремлённый офицер. И Патрика Фергюсона. «Ты знаком с баном Тарлеттоном?» – удивилась амаранта «Я тоже его знаю. Как забавно». Надеюсь, он не ранен. Нет, насколько мне известно, в свою очередь, удивился Уильям. Он не без оснований полагал, что прошибить Тарлетона можно только пушечным ядром с близкого расстояния. У них произошла небольшая стычка из-за Джейн, и это воспоминание возродило в нём бурю непрошенных чувств. Уильям проглотил чай и кашлянул. А вот о Фергюсоне я слышу впервые. Ты его знаешь? Он предположил, что такое возможно. После того как стать предателем, Бен служил майором в британской армии, а его батальон, насколько знал Уильям, все еще был с Клинтоном. Амаранта слегка пожала плечами. Я видела майора Фергюсона только раз. маленький бледный шотландец, с покалеченной рукой и большими прозрачными глазами. Правда весьма напористый. Могу представить, Сэр Генри послал его собирать лоялистов для ополчения. И, как я понимаю, он неплохо справился. Его лоялисты вместе с войсками майора Тарлеттона заняли Монгс-Корнер, тем самым отрезав американцам основной путь отступления. А потом... И он рассказал им все, что услышал, демонстрируя передвижение армии Клинтона при помощи пустых тарелок, залитых блюдец и дорожек сахара, перца и соли, сотворив полнейший беспорядок на столе. «Вот так позавчера пал Чарльстон закончил Уильям. слегка охрипшим голосом. За три недели до этого Линкольн предлагал сдать город, если его людям позволят уйти целыми и невредимыми. Однако Клинтон понимал, что у него более выигрышная позиция, и продолжал бомбардировку, пока Линкольн наконец безоговорочно не сдался. «Я слышал, пять тысяч человек взятых в плен. Целая армия. Есть еще чай, Мойра?» «Есть». Она тяжело поднялась. «Но на твоем месте, сынок...» «Я откупорила бы старый доброй бренди Славная победа того заслуживает, как по мне». Это мнение было встречено всеобщим одобрением. И к тому времени, когда лорд Джон далеко за полночь вернулся домой, чистых стаканов уже не осталось. А в последней бутылке бренди плескался на самом донышке. Оглядев беспорядок в своей гостиной, лорд Джон пожал плечами, сел и осушил поднятую бутылку. «Как дела, папа?» Вильям еще не ложился, отпустив женщин по спальням, он сидел у огня и размышлял. Конечно, он разделял общее воодушевление от победы, но также завидовал людям, которые ее одержали. Вильяму не хватало духа товарищества царившего в армии. Однако не меньше он скучал и по общей цели, в которой каждому отводилась своя роль и по людям, которые от него зависели. Конечно, в армии существовали и многочисленные ограничения. По сравнению с ними, теперешняя жизнь, напротив, казалась ему бесформенной и лишенной чего-то. Всего. «Я в порядке, Уилли», — ласково сказал отец. Видно было, что он сильно устал и не расклеился окончательно только благодаря мундиру, но явно пребывал в хорошем настроении. «Расскажу все завтра». «Да, конечно», — Уильям встал. Отец тоже подобрал ноги. Но замешкался, словно не зная, что делать дальше. Улыбнувшись, Вильям помог ему подняться с кресла и немного поддержал под руку, чтобы убедиться, что тот твердо стоит на ногах. Он почувствовал надежное тепло отцовского тела, уловил запах мужчины, солдата, пота стали, красной шерсти и кожи. «Ты спрашивала, рассматриваю ли я возможность вернуться на службу?» Вдруг произнес Уильям, Неожиданно для самого себя. «Да?» Лорд Джон слегка покачивался. Очевидно, глоток только что выпитого бренди был лишь каплей в море. Но взор его покрасневших глаз оставался ясным. И он встретил взгляд Уильяма с насмешливым одобрением. «Однако ты должен быть уверен». «Знаю», — сказал Уильям. «Я говорю гипотетически». «Сейчас самое время присоединиться». — рассудительно заметил отец. — Если хочешь успеть до того, как закончится всё веселье. По мнению Корнуоллеса, американцы не продержатся ещё одну зиму. Имей это в виду. — Хорошо, — улыбнулся Уильям. Захмелев не намного меньше отца, он испытывал тёплую благосклонность к армии, Англии и даже милорду Корнуоллесу, хотя обычно считал этого джентльмена невообразимым занудой. «Спокойной ночи, папа!» «Спокойной ночи, Уилли!» Как правило, начало битвы имеет более четкую границу, чем окончание. И хотя для Чарлстона все завершилось официальной и безоговорочной капитуляцией, ее последствия по обыкновению были долгоиграющими, сложными и запутанными. Поток депешни иссяк, хотя восторги значительно поутихли, уступив место тягостному однообразию. Большую часть гарнизона саванны действительно сняли и отправили на север. Не для участия в славной битве, а для охраны пленных и сопровождения их в плавучие тюрьмы или другие малоприятные обиталища. «По крайней мере, после нашей осады Линкольн отвел свою армию», заметил Уильям отцу и дяди. «Я имею в виду меньше возни». «Да, отвел. На север». «Чтобы Корнуолли смог взять их в мешок», – раздраженно бросил дядя Хелл. Уильям провел большую часть жизни среди военных и знал, что дядина желчность и недовольство вызваны ядовитым, медленно разъедающим напряжением, не нашедшим выхода в битве. «Во всяком случае, Бена там не было», – добавил дядя таким тоном, что папа внимательно посмотрел на него. «Избавил меня от необходимости стрелять в него самому, чтобы его не повесили». Один уголок его рта дёрнулся в явной попытке придать словам шутливую интонацию, в которую ни брат, ни племянник не поверили. Приглушённый вздох заставил всех троих обернуться. У двери стояла амаранта в ситцевом жакете и соломенной шляпе, очевидно вернувшаяся с прогулки. Она прижала руку к губам, то ли чтобы не сказать того, что собиралась, то ли сдерживая рвоту, — подумал Уильям. Кузина побелела, словно одна из фарфоровых статуэток лорда Джона. И Уильям взял ее под руку на случай, если она вот-вот потеряет сознание. Амаранта отняла руку от арта и позволила отвести себя к стулу, бросив на дядю Хэла исполненный ужаса взгляд. Дядя слегка покраснел и прочистил горло сильным «км». «Я не это имел в виду», — сказал он неубедительно. Несколько секунд Амаранта молчала. Ее грудь вздымалась под складками бледно-голубого фишу. Она качнула головой, словно отвергая совет ангела у своего плеча, и стиснула руки в перчатках на коленях. «Вы правда предпочли бы, чтобы он умер?» Голос ей звенел, как хрусталь. «То, что он предатель, важнее того, что он ваш сын!» Хелл закрыл глаза. Лицо его ничего не выражало. Лорд Джон и Уильям беспокойно переглянулись, не зная, что предпринять. Затем Хэлл слегка поморщился и холодно взглянул на Амаранту своими бледно-голубыми глазами. «Он сделал свой выбор. Я не в силах этого изменить. И я бы предпочел, чтобы его убили в бою, чем схватили и казнили как предателя. Возможно, пристойная смерть — единственная». Что я еще могу для него сделать?» Он повернулся и тихо вышел из комнаты, оставив после себя лишь звук шипения горящих свечей. Когда на следующее утро Вильям одевался к завтраку, его прервал бешеный стук в дверь. Отворив, он увидел мисс Крэп в халате с попильотками на голове и побагровевшим от крика Тревором на руках. Она сбежала». С этими словами экономка сунула вопящего ребёнка Уильяму. «Он ревел почти целый час. И я не могла больше выносить плача, честное слово. Поэтому спустилась и нашла вот что». Она гневно помахала сложенной запиской. И поскольку руки у молодого человека были заняты, сунула листок ему за пазуху, желая поскорее от него избавиться. «Эм, вы прочли?» как можно вежливо спросил Уильям, перекладывая Трево на одну руку, чтобы вытащить записку из-под рубашки. Экономка нахохлилась, как рассерженная, хотя и тощая курица. «Вы обвиняете меня в беспардонности, сэр?» Возмутилась она, перекрикивая вопли Тревора. ма мама ма ма Потом глянула вниз, заметила, что Уильям стоит в одной рубашке и с голыми ногами, ахнула, повернулась и убежала. Уильям задался вопросом, а не спит ли он по-прежнему? находясь в плену кошмара но рэвора проверг это предположение укусив его за руку он закинул ребенка на плечо деловито похлопал по спине тот все еще продолжал визбежать и понес вниз в поисках помощи виильлем чувствовал странное спокойствие как порой бывает во время ночных кошмаров когда со стороны наблюдаешь происходящие ужасы она сбежала у него не возникло ни малейшего сомнения в правоте мисс Крэп. однако в своих мыслях он не мог продвинуться дальше простого факта исчезновения Амаранты. Она сбежала. Та часть разума, которой полагалась задавать вопросы и строить догадки, либо все еще спала, либо была парализована от неожиданности. Уильям толкнул дверь и вошел в столовую. Отец сидел за столом, в баньяне в пурпурную полоску, макая тост в яичный желток. При виде сына и его ноши лорд Джон бросил тост и, отодвинув стул, поднялся. «Что, черт возьми, произошло?» — резко спросил он, забирая Тревора. «Где Амаранта?» «Сбежала». Стоило Уильяму произнести это вслух, в груди у него внезапно разверзлась пустота, как будто оттуда вырвали сердце. Он осторожно разжал ладонь и бросил на стол скомканную записку. «Оставила это. Прочти», — коротко сказал лорд Джон. и сел. Он сунул Тревору в рот обмазанный желком хлеб, волшебным образом заставив ребёнка замолчать, и теперь покачивал его на коленях. Дорогой дядя Джон, прочитал Уильям сквозь грохот сердца в ушах. Меня безмерно огорчает, что я покидаю вас таким образом, но я не в силах оставаться долее. Я могла бы сказать, что собираюсь утопиться в реке, Но не хочу, чтобы Тревор считал собственную мать самоубийцей. Что же до его светлости? Пусть бы помучился угрызениями совести, полагая, что толкнул меня на подобный шаг. Я все устроила и возвращаюсь в дом моего отца в Филадельфии. Поручаю своего крошку вашим заботам, зная, что с вами он будет под надежной защитой. Мне невыносимо разлучаться с ним, но путешествие небезопасно. Кроме того, Тревор является наследником поместья и титула его светлости. Он должен воспитываться, имея представление о своем наследстве и связанных с ним обязанностях. Я верю, что его светлость обеспечит это, и что вы обеспечите постоянную любовь и защиту, так необходимые ребенку. Пожалуйста, поверьте, я безгранично благодарна за вашу доброту и заботу обо мне и моем сыне. Напишу, как только доберусь до места. Мне будет вас не хватать. Прощаюсь. Такое чувство, что пишу это кровью своего сердца. По-прежнему ваша племянница Амаранта Викантесса Грей.